Микула и Ссвяогор Поехал Святогор путем дорогою широкою И по пути встрелся ему прохожий. припустил богатырь своего добра коня, к тому прохожему никак не может догнать его, поедет вовс всю рысь, прохожий идет впереди. туппо едет, прохожий идет впереди. Проговорит богатырь таковы слова, — Ай же ты, прохожий человек, приостановись несомножечко, не могу тебя догнать на добром коне. Приостановился прохожий, снимал с плеч сумочку и складывал сумочку на сырую землю. Говорит святогор богатырь, — Что у тебя в сумочке? А вот подымись с земли, так увидишь. Сошел святогор с добра коня, захватил сумочку рукою, не мог и пошевелить. Стал вздымать обеими руками, только дух под сумочку мог подпустить, а сам по колено в землю угряз. Говорит богатырь таковы слова, что это у тебя в сумочку накладено, Силы мне не занимать стать, а я сдвинуть сумочку не могу. Сумочки у меня тяга земная. Да кто же ты есть? И как тебя именем зовут, величают, как по изотчине. Я есть, Микулушка Селенинович. Ты еще скажи, Микулушка, поведай-ка, как мне узнать судьбину Божию? А вот поезжай путем дорогую прямоезжую до Ростани, от Ростани сверни влево, и пусти коня вовсю прыть лошадиную, и подъедешь к северным горам. У тех у гор под великим деревом стоит кузница, ты спроси у кузнеца про свою судьбину. Поехал Святогор дорогою прямоезжью, От роста свернул влево, Пустил коня во всю прыть лошадиную, Стал его добрый конь поскакивать, Реки моря перескакивать, Широкие раздолья промеж пускать. Ехал Святогор-богатырь три дня И доехал до северных гор, До того до дерева великого И до той кузницы, В кузнеце кузнец кует два тонких волоса. Говорит богатырь таковы слова, «А что ты куешь, кузнец?» Отвечает кузнец, «Я кую судьбину, кому на ком женитеся?» «А мне на ком женитеся?» «А твоя невеста в царстве поморском, В престольном во городе, Тридцать лет лежит в огноище». Стоит богатырь призадумался: "Дай-ка я поеду в тот царство поморское и убью тую невесту".